а он как раз собирался занять у мистера биллингели денег. «Где же ты ее, в конце концов, бросил?» спросил Томас Хадсон. «В Эль-Морокко. Пусть она остается у меня в памяти на фоне полосатых зебр. Эль-Морокко она тоже любила, но заветным ее местечком, пожалуй, был кубик. На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, каких Томас Хадсон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 «Только жить там до весны трудновато, да и весной не очень-то легко». «Чем труднее, тем лучше», — сказал Роджер. «Я хочу все начать сначала». «Сколько раз ты уже начинал сначала?» «Много», — сказал Роджер. «И нечего тыкать мне в нос».